Глава 24. Лекарства, которыми обколол его врач, отпустили уже к полуночи. И Заур всю ночь не спал из-за боли. Ближе к утру поднялась температура, и его буквально вырубило на несколько часов. Когда открыл глаза, щель между створками жалюзи пробивали лучи света. День уже, значит. Отчаянно схватился за мысль, что нужно встать, хотя бы попытаться дойти до раковины и привести себя в чувство. Удалось не с первого раза. Все еще кровоточащие раны адски горели. Регулярные походы в спортзал не дадут должного эффекта, если тебя дубасят железной арматурой около десятка человек. Кому-то из них он правда успел покрошить челюсти, пока был в сознании. Это заслуга тренировок с Саидом. Тот, когда бесится, вообще зверь. Шестерки банкира по сравнению с ним хлюпики сраные.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 Заур, как никто знал, что подобные ошибки и халатность в принципе не прощают в их мире. Сам по той же причине столько парней уволил, что не сосчитать. И никогда не думал, что попадет в подобную ситуацию. Даже наоборот, был уверен, что никогда не попадет. Чтобы из-за бабы так подставиться, чтобы разум потерять. А он потерял. С ума сошел. Хотел грохнуть банкира, не заботясь о том, что этот недальновидный поступок послужит цепной реакции и развяжет неслабую войну. Поступил как слабак, прячущийся за спиной клана, и по поделом Саид его прогнал. Как пса прогнал, коем зауры стал. До раковины все же дошел. уставился на свое отражение с отвращением, ну и рожа. Он так не выглядел даже после самых жутких разборок по молодости, когда у Саида бурлила горячая кровь, а он как брат не мог оставить его одного. Бывало били они, бывало их, но всегда они вместе были, всегда. Однажды Саид вынес его на своем плече из-под автоматной очереди, когда Зауру Уру прилетело по затылку битой. Тогда даже у охранников, слегка запоздавших к столу, едва глаза из орбит не выпали. Хаджиев ни одной пули не поймал, хотя стреляли в них ни с одного автомата и даже не с двух. И сам ушел. и Заура вытащил А он брата своего так подставил, перечеркнул все одним махом из-за этой, которая даже не его, да и быть его не может. Ненавижу, прошипел своему отражению, оскалившись и тут же застонал. Теперь еще и к стоматологу надо. Ублюдки. из его зубов какой-то драный забор сделали. Да, любить такое сложно, подтвердил знакомый голос, и он замер. Здравствуйте, господин Саид. И тебе не болеть, Заур. Как самочувствие? Нормально. Тут он слегка приврал. Казалось, если руки с раковины уберет, под нее же и ляжет. Что же ты так разочаровал меня, сынок? В сторону старшего хадживы не смотрел. Стыдно. Не хотелось видеть огорчение еще и в глазах того, кто в детстве ему как отец был. Достаточно Саида. Простите, я не справился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 Что ж. Я дам тебе время подумать. Отдыхай пока, лечись. Здесь лекарство и еда. Кивком головы указал на пакеты на столе. И не вздумай снова ехать к этой девице. Не забывай, кто ты и кто она. Она. О ней он не мог не думать. И даже прекрасно помня свои корни, веру, в которой его воспитали, он не мог отказаться от нее. и вряд ли когда-нибудь сможет. Так и подохнет от ломки как законченный торчок. Хаджиев исчез так же незаметно, как и появился. Заур лишь уловил небольшой сквозняк и заковылял к входной двери, чтобы запереть ее. Если вошел Хаджиев, значит, может войти и кто-то другой. У него сейчас здоровье не лучшее, не сможет за себя постоять. Но как только коснулся замка, дверь распахнулась, едва не сломав ему и так разбитый нос. Вовремя отшатнулся и потянулся к тумбочке, который на всякий случай припрятал ствол. Ой, привет. А я тут вот в проеме показалась улыбчивая физиономия надоедливой соседки. Протянула ему кастрюлю, и Заур уловил запах еды. Борщ с мясом тебе сварила, очень полезно, и восстанавливает силы. Ты свинину же не ешь? Я с говядиной сварила. Так, дай-ка я пройду. Пускать ее он не собирался, но наглая девица протиснулась в узкую щель куда только кошка сможет пролезть. И уже через минуту зазвенела посудой у него на кухне. Может её грохнуть? проворчал себе под нос, захлопывая дверь. Класиво, озвучила свой вердикт дочка, а я улыбнулась ей, глядя на отражение маленького солнышка в модном спортивном костюмчике со стразами и мишкой в кепке. Она ждала, пока я соберусь, и нетерпеливо притоптывала ножкой. Думаешь? Да. Только давай потолопимся!» Скопировала мое серьезное лицо, когда я подгоняю ее. А то все магазины заклоются. Мы так долго спали сегодня. Лисенок наигранно огорчилась, покачивая головой. Ничего, перед нами все двери откроются, ведь со мной настоящая принцесса идет!» Дочке мой ответ понравился, и она, встав со мной рядом, завертелась перед зеркалом. Да, мамочка, мы с тобой классавицы!» Все плинцы наши будут, я расхохоталась, вспомнив своих принцев. О да, малыш. Хорошо бы, чтобы твои будущие принцы соответствовали званию. А в пляс по граблям я уж сама как-нибудь. Марианна не поняла моей реплики, с интересом подняла личико вверх. Ладно, не будем заставлять водителя ждать. Пойдем». Дочка радостно бросилась к двери, а я, поправив волосы, направилась за ней. Но остановилась у порога, заметив на половичке белый конверт. Нам письмо пришло. Что-то типа того. На конверте не было адреса, да и писем мне никто никогда не писал. От чего-то стало не по себе. И неприятное ощущение усилилось, когда я развернула лист плотной бумаги и прочла всего четыре слова. «Отвали от него, сука.